Тонкая настройка, как менять себя и преодолевать искажения восприятия. Мы считаем само собой разумеющимся, что необходимо чистить зубы, умываться и всячески беречь тело от загрязнений, вирусов и бактерий. Редко кто понимает, впрочем, что наше сознание также является органом, вступая в постоянный контакт с опасной внешней средой и вырабатывая тонны своих собственных отходов. Его потому нужно методично и ежедневно чистить, подобно тому, как мы чистим зубы, и не следует думать, что здоровый белизный получится добиться раз и навсегда, поскольку человек лишён названной привычки. Его внутренний мир зачастую выглядит как немытые годами волосы и обладает запахом столь же долго нечищенных зубов. Да и может ли быть иначе? Омрачённость и загрязнённость являются базовыми состояниями человеческой психики. в которую эволюционно вмонтирован целый ряд искажений восприятия и плохо работающих механизмов. Они же подпитываются социокультурной реальностью, периодически загружающие в нас дополнительные вирусные программы. Изменить себя тяжело, и данный горестный факт отмечался философами и духовными подвижниками всех эпох и континентов. При попытках внедрения новой установки, кажущейся нам правильной, особенно если она касается фундаментальных слоев психики, нас быстро отбрасывает в исходную точку или очень близко к ней. Так срабатывает режим автопилота, затвердевшая за миллионы лет конфигурация настроек нашей психики, с учетом их небольшой индивидуальной вариации. Когда мы хотим парулить и понажимать на кнопки самостоятельно, в целях безопасности именно туда нас продавливает заботливая природа. Со столь навязчивой заботой можно и нужно бороться, и не впадать в идеализацию ее замыслов. Это старый миф, считать, будто организмы идеально приспособлены к условиям своего обитания и будто бы сделаны гениальным инженером, который все учел и продумал. Все виды носят в себе длинный список неоптимальных функций, сбоев, а подчас и серьезных проблем. У человека в сравнении с другими млекопитающими ужасно н е э ф ф е к т и в н о устроена система потоотделения. Позвоночник еще не успел приспособиться к прямохождению, а сердечно-сосудистая система имеет гарантийный срок в 45-55 лет, так как на современную п р о д о л ж и т е л ь н т ь ж и з н и просто не рассчитана. В нашем геноме встречаются пылящиеся остатки от прошлых ступеней развития. Большая часть ДНК, кажется, вообще ничего не делает и признаков жизни не подает. Потому и называется в генетике м у с о р н о й ДНК, джанг д a Полный перечень несовершенств нашего устройства занял бы толстую тетрадку. И то же самое относится к другим видам. Хиты и дельфины, которые миллион лет уже рассекают океанические просторы, сохраняя в теле недоразвитый к о с т я н о ног, которыми они некогда обладали, будучи сухопутными млекопитающими. Подобно китам с дельфинами, мы носим в своем теле и уме многое такое, что или уже сослужило свою службу и теперь лишь сдерживает движение вперед, или просто является п о д ц е п л е н н о й где-то за разой. Не нужно остерегаться движения против того, что условно именует природой. Как раз оно ответственно за повышение в три раза средней продолжительности жизни в современной Западной Европе, за все достижения цивилизации от письменности до антибиотиков. Именно на этой ниве всегда трудились творцы и учителя человечества. И самое время всерьез направить наши усилия на трансформацию не столько внешнего, сколько внутреннего пространства. Осознание негативной программы. Когда мы беремся корректировать привычки ума и поступка, то ощущаем, как нас тянет в противоположном направлении, или почти незаметно возвращает назад по прошествии некоторого времени. Сопротивление становится тем больше, чем более серьезные задачи мы ставим. Буддийские монахи практикуют медитацию и другие психотехники по много часов ежедневно. Они живут в условиях, располагающих именно к таким занятиям, и всем сердцем верят в то, что делают. И даже так это занимает долгие годы усилий, чтобы унять возмущение ума и дойти до второй или третьей высших ступеней медитации самадхи. Из классических восьми джан, а большинство из них вообще никогда не добиваются в этом успеха. Их постоянно отбрасывает в п р е с л о в у т ы й режим автопилота. Первое осознание. Первый инструмент борьбы прост и эффективен. Нужно всего лишь замечать и осознавать моменты, когда происходит подобное отбрасывание. Требуется отчетливо увидеть, что именно это делает, и оно, оказавшись в центре внимания, почувствует себя крайне некомфортно. Мы должны направить прожекторный луч света сознания в ту точку, где происходит противодействие и оставить его там. Нет нужды прилагать какие-либо усилия, чрезмерно анализировать причины и вообще давать волю потоку мысли. Напротив, это должно быть отстраненное, понимающее осознание. На протяжении по крайней мере нескольких десятков секунд попробуйте холодно разглядеть эту силу как нечто внешнее, рассмотреть во всех подробностях, будто музейный экспонат, прочувствовать и исследовать вдоль и поперек. Вы обнаружите, как она т о т а с же ослабевает и сникает, а ее контроль над поведением идет на убыль. Возьмем самый простой пример. Вы хотите увеличить силу концентрации и замечаете, что при чтении постоянно отвлекаетесь на что-то. Первая задача здесь — фиксировать сами моменты отвлечения и останавливаться на них. Что именно вас отвлекает? Какая потребность? Где она располагается во внутренней архитектуре бессознательного? Допустимо формулировать выводы и догадки о природе того, что вы увидели. мысленно деконструировать его, однако это только побочный и в я л о текущий процесс. Главный инструмент – само ровное, сдержанное и просвечивающее насквозь внимание. Аналогичным образом полезно поступать, когда мы хотим справиться с привычкой реагировать на что-то с излишним объемом эмоциональных переживаний. Нужно поймать взглядом эту эмоцию и ее причину. Допустим, на нас кричит кто-то злой и неприятный. Здесь крайне проблематично остаться равнодушным. Вход в режим ручного управления, если он не автоматизирован годами практики, это акт быстрого направленного внимания. Мы ловим фокус сам этот крик как простой набор звуковых сигналов, колебаний и с о д р о г а н и й воздуха. Одни громкие, другие тише, одни низкие, другие более высокие, с таким-то смыслом, с такими-то причинами. Одновременно следует увидеть свое желание о б и д е т ь с я испугаться, разозлиться, расстроиться и точку, из которой они исходят, и механизмы, и м е д в и ж у щ и е чем сильнее противодействующие нам инстанции, вспомним буддистских монахов, тем сложнее над ними возобладать актом осознания, но он всегда работает и становится эффективнее с тренировкой. С точки зрения нейробиологии, сосредоточение является мощной силой, долгосрочно меняющей информационные потоки в мозге. Это объясняется тем, что акт удержания внимания повышает степень упорядоченности нервных процессов, и они начинают структурироваться вокруг выбранной оси. Происходит то, что называется нейронной синхронизацией. Клетки работают на новом уровне синергического сотрудничества и выстраиваются в специфическую конфигурацию. А базовым принципом нейробиологии является то, что клетки, действующие одновременно, объединяются в сети и контуры. Еще на самой заре этой науки, в конце XIX века, великий нейроанатом и один из ее создателей Сантьяго Рамон Икахаль утверждал, что в процессе психической тренировки, как он это называл, Наш мозг меняется на анатомическом уровне, создаются новые связи между нейронами и укрепляются старые. Сегодня, в н е м а л о й степени благодаря работам Эрика Кандела, получившего в 2000 году Нобелевскую премию за исследование механизмов памяти, мы знаем, как именно это происходит. с к р у п у л ё з н ы е исследования соседоточения профессора Альвары п а с к у а л е о н а из Гарвардского университета, Роберта д е с а й м о н а из м i t И многих других показывают, что психопрактика производит мощную реконфигурацию нейросетей мозга. Такие же выводы об огромном потенциале акта осознания содержатся, к примеру, и в интересной работе «Квантовая физика в нейробиологии и психологии», которую опубликовали психиатр Джеффри Шварц, специалист по квантовой физике Генри Степ и нейробиолог Марио Боригар. На психологическом уровне осмысления, фокусируясь на чем-то указанном выше образом, мы удерживаем это своей сравнительно незумутненной способностью суждения. Нам заранее и заблаговременно известно, что мы хотим это побороть, и уже простого удержания в прожекторном луче без добавочного мыслительного потока оказывается достаточно, чтобы в бессознательных слоях психики происходила незаметная для нас и неспешная работа. по нейтрализации противоборствующих сил. Второе. Переключение внимания. Спустя некоторое время, от нескольких десятков секунд до пары минут, мы усилием воли возвращаем внимание к его первоначальному объекту или сосредотачиваемся на новом, поддерживая постоянное легкое напряжение в уме. Мы должны оказать сопротивление все еще немного отвлекающему нас раздражителю и попробовать погрузиться в какую-либо деятельность. Обыкновенно для этого бывает достаточно нескольких минут. И чем чаще мы таким образом ставим неугодную нейросеть на место, тем больше она слабнет. Третье. Дефиниция. Если добиться этого из раза в раз не удается в процессе осознания негативной программы. Необходимо подобрать ёмкое определение для её регрессивной природы. Что она собой представляет? Какие механизмы приводят её в движение и какими последствиями она чревата? По причинам, которые мы уже разобрали в главе об эмоциональном самоконтроле, подобная лаконичная д е ф и н и ц и я снижает неопределённость, подтормаживает те центры мозга, откуда исходит нежелательная установка. И укрепляет позиции способности суждения в этой борьбе. Четвертое реинтерпретация. Порой негативная программа настолько сильна, что сосредоточенного осознания и дефиниции недостаточно, поскольку она агрессивно выводит из равновесия как ум, так и психику в целом. В бессознательном режиме она мощно воздействует на оценку определенных явлений и перехватывает у разумных структур мозга контроль. Человеку начинает казаться угрожающим то, что им не является, желанным и полезным то, что явно вредно, безразличным то, что важно, как и наоборот. Результаты возобладавшей бессознательной интерпретации меняют или полностью подчиняют характер поступков, причем независимо от мнения нашей способности суждения по этому вопросу. Наши глаза видят, что на земле лежит веревка. Но противоположные внутренние силы кричат, что это змея, и мы в страхе отпрыгиваем. Или наоборот, при виде змеи они предлагают расслабиться и счесть ее веревкой, и в нас беззаботно впивается ядовитый клык. Что хуже, зачастую индивиды тянет заключить ядовитую змею в объятия и годами с ней не расставаться, при, в общем-то, достаточном понимании того, чем она является. Существует бесконечно много вариаций шизофренической схватки информационных систем внутри головы, которая неизменно порождает вредоносные побочные эффекты. Чтобы от них избавиться, нам необходимо принести победу одной из сторон. В тяжелых случаях осознание и дефиницию следует дополнять реинтепретацией, р целенаправленным и более интенсивным вовлечением способности суждения. Это подразумевает попытку ясно и трезво увидеть ситуацию силами наиболее разумной части нашей психики. И в конце первого раздела был описан прием, повышающий эффективность такой работы: беседа с самим собой. Требуется представить, что произошедшее случилось с нашим менее смышленным я из прошлого, или просто с чужим, но симпатичным нам человеком, который обратился за советом. Взгляд со стороны снижает эмоциональную предвзятость, которая неизбежно усиливает все негативные программы и искажения восприятия. о т д а л и в ш и с ь чтобы лучше рассмотреть проблему, мы оказываемся в состоянии, вернее, обозначить ее реальные масштабы и природу, выявить действительные причины и последствия для наших интересов. Мы должны тогда воспользоваться преимуществом этого более совершенного видения и дать своему воображаемому собеседнику настолько взвешенный анализ ситуации и совет, насколько мы можем. Как следствие, мы сами достигнем достаточно чистого понимания, где именно веревки, а где змеи, чтобы начать действовать соответственно. Негативный психический фон. Замечая и осознавая то, что с нами происходит. Всякий всплеск и укол негативных эмоций и их причину человек шаг за шагом приближается к их нейтрализации. Между тем эти явные и сильные раздражители далеко не являются нашей единственной проблемой, а быть может и не самой главной. Основная часть негативных программ в психике практически незаметна. Они действуют в фоновом режиме, среди глубин и т е н е й бессознательного. Мы привыкли к этому психическому балласту так же, как больной подчас с р а с т а е т с я собственным недугом. Он начинает считать свою медленную и мрачную поступь самым нормальным явлением, поскольку более не представляет альтернативы. Частым проявлением фонового воздействия глубинных нейросетей является ситуация, когда наш ум убежден, что все чудесно и идет своим ходом, но на душе висит груз. Что-то нагоняет тоску, высасывает из нас естественную радость и энергию. Пустое дело тогда ограничиваться разъяснениями самому себе, что для этого нет причин, и это больше вредит, нежели помогает. Нам это и так известно. Задача в том, чтобы убедить в этом внутренние слои нашего я, которые живут собственной жизнью и могут тормозить высшие психические функции, возбуждать центры негативных эмоций и заниматься иными формами саботажа. В такие моменты беспричинной омрачённости и подавленности, как и в самые обычные дни, мы должны исследовать пространство своей психики и выявлять понижающие эффективность её работы фоновые процессы. осознание положительной программы и вербализация. До сих пор речь шла о сосредоточенном осознании того, что мешает процессу самоизменения, об осознании отвлекающих факторов и когнитивных искажений. Эту же силу нужно обратить теперь в противоположном направлении, то есть поместить под прицел собственного внимания сами закладываемые нами установки поведения. Удержание чего бы то ни было в уме запускает описанный выше процесс нейронной синхронизации, который постепенно реструктурирует психическую жизнь. Если удерживаемое явление внутренней жизни воспринимается как отрицательное, то оно постепенно тает под направленным на него лучом. Если, напротив, оно видится положительным, то нейронная синхронизация движется в сторону его закрепления. Объясняется это тем, что главная биологическая функция эмоций состоит в обучении, и положительные нейромедиаторы вроде дофамина и норадреналина способствуют закреплению поведенческой модели. С другой стороны, гормон кортизол, работа заднего гипоталамуса и м и н д а л и н ы и плохо изученные нейропептиды отрицательных эмоций, напротив, понижают статус программы. Самых малых их количеств в процессе осознания, то есть уже самого факта нашего отношения к объекту, достаточно для описанного результата. Вторая причина эффективности осознания внедряемой программы состоит в обратной связи между поведением и п о р о ж д а ю щ и м его источником. Если вы улыбнетесь безо всякого повода, вам станет немного радостнее. Если нахмуритесь и попробуете в заправду изобразить гримасу недовольства, вы его испытаете, пусть и не сильно. Наконец, распрямитесь, поднимите глаза, взгляните на мир г о р д о и почувствуйте себя увереннее. Это хорошо иллюстрируется на примере распространенных в современном мире инъекций ботокса. Последние исследования показывают, что люди, подвергшие свое лицо этой процедуре, начинают слабее испытывать как отрицательные, так и положительные эмоции. Они также ощутимо хуже понимают эмоции других людей, делая уверенные шаги в сторону аутизма. Дело в том, что Ботокс – это мощнейший токсин, который парализует мимические мышцы. Во время демонстрации эмоций многие из них обездвижены и потому не посылают обратной связи в мозг. Не усиливают изначальный сигнал, формируется эмоциональное отупение. Таким образом, поведение и даже концентрированная визуализация определенной поведенческой модели запускают и укрепляют их внутреннюю основу. Можно выпрямить спину не в реальном физическом пространстве, а лишь представить, как это происходит, и соответствующий нервный импульс все равно возникнет. Впечатляющим подтверждением этого механизма является серия экспериментов по развитию мышечной силы и массы путем визуализации. В одной из ранних версий группа участников в течение 12 недель сосредоточенно представляли, как они разгибают палец руки. Тем временем другая группа выполняла физические упражнения на развитие мышц разгибателей, а контрольная не делала ничего. По итогам оказалось, что люди, практиковавшие визуализацию пять дней в неделю по 15 минут, увеличили силу разгибателей на 34 процента, в ы п о л н я в ш и е физические упражнения на 51 процент, а в контрольной группе никаких значимых изменений не наблюдалось. Таким образом, правильная и направленная работа сознания способна производить мощные изменения не только в психике человека, но даже в мышечной ткани, казалось бы, столь далекой от всех умственных процессов. В некоторых важных деталях ф о р м и р о в а н и е положительной программы отличается от первого метода. Там у нас уже заранее имелся объект для фиксации внимания и весьма н а в я з ч и в о при том отвлекающий. Не было необходимости часто прибегать к словам или, по крайней мере, делать течение мысли основным компонентом работы. Теперь же мы имеем дело с установкой, которая еще не существует. Сперва ее нужно материализовать в сознании и только потом закреплять. Первое. Основа любой психопрактики – это медитация, то есть целенаправленное и длительное сосредоточение сознания. Для вхождения в нее первым делом нужно отсечь лишние сенсорные каналы и желательно оказаться наедине с собой с закрытыми глазами в полной или хотя бы относительной тишине. Можно лечь, закрыв глаза, но только если это не будет вызывать сонливость. Она десинхронизирует работу мозга и потому понижает эффективность. Если в лежачем положении возникает сонливость, нужно сесть в удобную позу с прямой спиной. Собственно, это и была главная причина выбора сидящего положения для медитации в йоге и буддизме. Положение стоя чрезмерно напрягает и отвлекает, а положение лежа слишком расслабляет. Лучшее время для закрепления положительной программы — с утра для формирования установки на предстоящий день. Второе — перед самым сном, так как вскоре мозг будет проходить через несколько фаз м е д л е н н о волнового и б ы с т р о о волнового сна. И этот период обладает важным преимуществом. Медленноволновой цикл длится долго, порядка полутора часов, и он так называется, потому что в мозге наблюдается слабая электрическая активность нейронов. Его главная функция – техобслуживание нервных клеток, когда они избавляются от вредоносных продуктов активного дневного метаболизма, а также запуск ряда восстановительных и регулирующих процессов по всему организму. В ходе д л я щ е г о с я около пятнадцати минут быстрого волнового сна наш мозг, напротив, работает на полную мощность, как будто мы бодрствуем, а глаза быстро двигаются. Поэтому он еще называется парадоксальным сном. Именно во время быстрой фазы мы видим основную часть ярких и интенсивных сновидений. Ее ключевое назначение — бессознательная обработка накопленной за день и вообще за всю жизнь информации, а также перезапись памяти из кратковременной в гиппокампе в долговременную, рассредоточенную по всей коре мозга. В значительной степени все наши психические программы, как и память, записываются и корректируются ночью в эти коротенькие пятнадцатиминутные циклы. Дополнительно проводя работу по осознанию перед сном. Если при этом нет значительной сонливости и усталости, мы повышаем ее эффективность. Второе. Теперь, заняв правильное положение, будь то светлое время суток или время перед сном, нужно посвятить по крайней мере пять минут тому, что в буддизме называется медитацией самадхи. Грубо говоря, самадхи есть практика очищающая сознание к о н ц е н т р а ц и и которая, как полагают буддисты, приводит к снятию различия между субъектом и объектом, а на высших ступенях джанах и к растворению иллюзорного я и просветлению. Самадхи бывает п р е д м е т н а я концентрация на одном объекте или канале восприятия (крошка на столе, звуки, дыхание, ощущения в теле или его части и т. д.) и н е п р е д м е т н а я Для наших целей требуется именно второй ее вариант, с к о л ь э то возможно чистое и не цепляющееся ни за что сознание. Снижение уровня шума в мозге и интенсивности побочных психических процессов даст возможность сосредоточиться на внутренней работе и тем самым значительно повысит ее эффективность. Непредметная самадхи – это основной вид медитации. И по легенде именно из нее, из четвертой джаны, Будда достиг просветления под деревом Бодхи. Для практики необходимо, чтобы мы отстраненно замечали возникающие в нас психофизические состояния, чувства, мысли, восприятия, но при этом не следовали ни за одним из них. Не следует бороться и агрессивно подавлять то, что будет появляться в пространстве психики. Требуется просто фиксировать факт зарождения и мимолетного существования этих феноменов, вежливо отказываясь идти дорожкой, на которую те зовут. Бесполезно пытаться остановить процесс спонтанного возникновения мыслей, чувств и ощущений. Однако, если не продумывать их, не углубляться, то рябь на поверхности сознания станет появляться все реже. Задача здесь приблизиться к процессу наблюдения без наблюдателя и подобно зеркалу незамутненно отражать каждую вспышку нового психофизического состояния, не добавляя к ней ничего от себя. Я, эго, вся наша личная история, будущее и прошлое с их треволнениями должны исчезнуть и уступить место чистому бытию феноменов, чистому потоку опыта, как будто бы свободного от нас, от того, кто этот опыт бы получал. В ходе Самадхи мы не пробуем жестко управлять своим вниманием, а в основном позволяем ему перемещаться туда, куда оно захочет. Но при этом отдаем основной приоритет не мыслям, а базовым ощущениям от органов чувств, звукам, запахам, всему миру вокруг. В процессе важно поддерживать мерное и ровное дыхание, а также небольшое постоянное напряжение в перемещающемся луче сознания, как при хождении по прямой. п о с т о я н н о е м я г к о е у с и л и е в медитации т р е б у е т с я как противовес, оказывающий сопротивление объектам притяжения ума. Оно не позволяет им утащить нас из чистого проживания восприятий в продумывание омрачающая зеркальность сознания. Ключ к успеху здесь практика отстранения от появляющихся мыслей, побуждений и образов, отказ вешать на них ярлычок м о ё и признавать своей собственностью. Они не наши в самом строгом смысле слова. Нужно увидеть воочию психологическую и нейробиологическую истину. Не существует цельного я, которое продумывало бы мысли, воспринимало звуки и образы и порождало желания. Элементы нашего внутреннего опыта – это не произведение единого автора нас самих в роли бога-творца, а относительно самостоятельные части психики. Я не их создатель, одновременно результат места их общей с х о д к и и арена противостояния. Как только любой подобный феномен возникает в процессе медитации, мы должны увидеть его о т д е л ь н о с т ь от с в е т а с о з н а н и я не тождественность нам. Это не я вдруг вспомнил о необходимости сделать покупки на завтра, а данное побуждение само проявилось в пространстве, условно называемом я, наряду со множеством других, которые с ним конкурируют. Рассуждая на языке нейробиологии, активировалась очередная нейросеть, и мы должны ее мгновенно изолировать, преодолеть иллюзию собственного полновластного авторства и затем отпустить в небытие. Каждый акт ума и восприятия в медитации самадхи нужно научиться видеть как отдельный, относительно независимый и не исходящий от я. Для этого на первых порах допустимо представлять, как мы отдаляемся от него воображении и как бы постоянно уходим на задний план. Как только мы осознаем, что та или иная мысль, восприятие, побуждение, действие есть всего лишь маленькие части психики, наряду с другими эмоциональные центры в лимбической системе начинают работать иначе. Становится понятно, что узаботы тревог, мыслей и образов. Нет того приоритетного статуса и той важности, какой бы они имели, если были бы творением единого и цельного субъекта. Они пытаются захватить внимание и пульт управления поведением, но не потому, что это важно для нас как цельного биологического существа, а в силу своей собственной маленькой, эгоистичной и часто ошибочной программы, конкурирующей со многими другими. Если мы это осознаем, Том н о г о к р а т н о увеличиваем контроль разума над психикой. Она начинает видеть, что беспокойство, опасения и желания преследуют не выгоды некоего цельного я, а проталкивают свои собственные и маленькие интересы. Их масштаб и значимость падают, а потому лимбическая система перестает производить из-за них непомерные объемы тревожности, суетливости и генерировать шум, омрачающий сознание и подрывающий творческие возможности. На второй ступени н е п р е д м е т н о й самадхи можно попробовать остановить блуждание внимания небольшим усилием воли и поместить фокус сразу как можно больше каналов и объектов восприятия. Постараться не поочередно, а одновременно осознавать и фиксировать и ощущения тела, и дыхание, и звуки, и переливы форм под веками, и самое главное, сам факт существования бытия каждого феномена и их всех вместе. Наконец, на следующей стадии фокус внимания должен стать максимально неподвижным и безразличным. Не следовать за явлениями, а лишь всецело вмещать их, как зеркало, которое бесстрастно отражает все, что проходит мимо. Задача охватить неподвижным вниманием все поле восприятия и все его уровни целиком, все бытие психофизических феноменов как единое и живое целое, но не с позиции противостоящего этому бытию субъекта. А как само это цельное бытие, постигающее себя для описываемых здесь задач, однако, вполне достаточно самой первой ступени, и учиться удерживать сознание на второй и третьей может быть нецелесообразно, поскольку требует долгой и кропотливой практики. Третье. По окончании непредметной самадхи мы вдумчиво и про себя озвучиваем желаемые установки поведения, сопровождая их кратким обоснованием. Они могут быть как составлены заранее, так и формулироваться на ходу. Проговаривание нужно подкреплять слабой визуализацией цепочкой образов, которые описывают сущность и практическое применение нами положительной программы. Хотя они и усиливают активацию нервной системы, не стоит сосредотачиваться на визуальной составляющей чрезмерно. Это лишь вспомогательный инструмент, который не должен выходить на первый план. После завершения работы очень полезно смоделировать воображение ситуацию, в которой мы реализуем желаемую установку, представить свои действия, чувства, реакции, как если бы она уже стала частью нас. Это запускает механизм обучения через рассредоточенные по коре мозга зеркальные нейроны. Нельзя допускать, чтобы описанный процесс превращался в автоматическое повторение. Качественная вербализация и визуализация сопровождаются сосредоточенным осознанием ее содержания, а текст периодически и спонтанно переформулируется, з а м е н о й речевых конструкций и внутренней образностью. Все, что становится чрезмерно рутинным, перестает оказывать достаточное формирующее влияние на психику. Четвертое. Не нужно смешивать установки между собой. У каждой из них должна быть отдельная и законченная формулировка и короткое, желательно оригинальное название, проговариваемое несколько раз по ходу работы. Не всегда есть время и возможность выполнять все эти действия в полном объеме, поэтому нам т р е б у е т с я ёмкое кодовое обозначение. Оно послужит ассоциативным крючком, на который будет нанизана вся установка, и простое его внутреннее произнесение быстро, хоть и не так уж эффективно, усилит нужные нам программы, когда это понадобится в ходе повседневной жизни. Пятое. В деле тонкой настройки важно не пытаться обмануть себя и не принуждать себя увидеть ситуацию такой, какой ее будто бы удобно видеть. Называть черное белым, дурное хорошим, существенное несущественным столь же опасно, сколь и неэффективно. Всякая попытка искусственно внушить себе нечто, во что мы не верим, лишена перспектив. Наша задача не изнасиловать собственный разум, а воспринять действительность на доступном нам уровне ясности, закладывая в положительную программу результаты честного интеллектуального поиска. Многие люди хотят научиться принимать творческий дискомфорт и погружаться в рабочий процесс без тревожно, радостно и сосредоточенно. Бесполезно, однако, формировать образ этого поведения внутри себя, если мы при этом будем считать, будто труд есть средство, а не цель, и сопряжен с неизбежным страданием, которое нужно с ц е п я зубы переносить. Нужно увидеть, что переживаемое в этом процессе усилие. не средство к чему-то после, а сам источник счастья и роста. Страдания, наша неохота и у в и л и в а н и е есть продукты иллюзий, нагнетаемых древними подкорковыми слоями психики. Мы должны верить, что формулируемая положительная программа является лучшей из доступных альтернатив, что она в наших высших интересах и понимать, почему это так. Тогда работа по ее внедрению принесет обильные плоды и одновременно естественную радость. В чем-то схожий метод под названием аффирмация широко используется в шарлатанских и полушарлатанских учениях New э й д ж и это значительно подпортило его репутацию в более серьезных кругах. Следует, однако, вспомнить, что осознание положительной программы имеет давнюю историю и использовалось с разной степенью систематичности. в самых глубоких и авторитетных доктринах от буддизма, йоги и идасизма на востоке до стоицизма, мистицизма и неклассической философии Запада. Великие русские писатели тоже им не брезговали, в особенности Лев Толстой, дневники которого пестрят отчётами о такого рода работе. Важное отличие предлагаемого от а ф ф и р м а ц и й состоит в том, что задача не наколдовать себе разных чудес простым их произнесением. Она в том, чтобы добиться более глубокого осознания и понимания. Практическим следствием чего будет интеграция в поведение. Именно поэтому не так важно, есть ли в вербализации волшебное слово "я", и по этой же причине в ней присутствует обоснование и увеличивающая нейронную синхронизацию образность, а не одна лишь установка, как в популярных вариантах. Ниже я приведу пример вербализации для трех наиболее фундаментальных установок поведения. которые подпирают собой все прочее. Свобода от желания. Все человеческое страдание проистекает из противоречия между я имею и я хочу. По эволюционным причинам сознание наделяет расположенные на верхней планке объекты желания завышенной способностью приносить нам счастье и положительную перемену в жизни. Оно многократно преувеличивает различие между тем, что у нас есть, и тем, чего мы только хотим. Как следствие, бремя негативных эмоций сильно возрастает, а наша энергия рассеивается в пустоту. Однако все ключевые компоненты жизни, смысл, творчество, счастье вообще не являются следствием внешних приобретений, следствием конкретного набора обстоятельств. Это продукт внутренней самореализации. Сам способ проживания жизненного опыта, а не его фактическое содержание. Счастье не в том, чтобы нечто иметь, оно в том, чтобы специфическим образом быть. Нужно не получить нечто новое, а перестать страдать и сломить в себе барьеры, мешающие ему войти. Это означает достичь свободы от желания, которое подносит увеличительное стекло ко всему, чего мы хотим или избегаем. вовлеченность в настоящее и любовь к нему. Привязанность ума к объектам желания порождает еще одну разрушительную склонность. Он обесценивает настоящее мгновение и выскальзывает из него в прошлое и будущее, где больно тыкается носом в желаемое и мусолит связанные с ним обстоятельства. Ум непрестанно сравнивает сейчас с тем, что было и могло бы быть, с представлением о том, как дела должны обстоять. Ежесекундно он заставляет нас содрогаться от малых и больших ударов током из-за того, что нам недостаточно хорошо. Но это так же абсурдно, как принимать ледяную ванну в всякий раз, когда нам недостаточно тепло. От этого становится только хуже. Мы меняем данную нам полноту действительности на мучительную смену галлюцинаций о будущем и прошлом. И счастье, и творчество, и ощущение смысла требуют присутствия здесь и сейчас, концентрации, сосредоточенности, вовлеченности в настоящее. Мы должны погрузиться в поток времени и проживать его и свои трансформации, затворив двери для пустых и болезненных отвлечений. Принятие творческого дискомфорта. Процесс освобождения энергии в движении к значимым целям порождает в нас напряжение, особый вид стресса, творческий дискомфорт. Скупая психика человека склонна воспринимать э н е р г о з а т р а т ы как угрозу, потому она быстро включает тормоза и сопровождает их ленью, усталостью и отрицательными переживаниями. Наш древний мозг нужно переобучить, убедить его, что они не угроза, а возможность. Основа всех положительных трансформаций внешней и внутренней жизни. Расходование сил для созидания есть не неприятный побочный эффект, а нормативное и желаемое состояние. Необходимо принять и полюбить эту натугу, полюбить моменты неловкости и несовершенства, слабости и неуверенности, и погружаться в них добровольно и охотно, ибо как раз так мы растем. Когда мы перестаем отталкивать стихию напряжения, врожденные тормоза на энергозатратах постепенно выключаются. Усилие прекращает колоть нас своими иглами и начинает радостно и без тревожно нести вперед, д е л а й что д о л ж н о и б у д ь что будет. Это означает: п р и м и т в о р ч е с к и й дискомфорт усилия и двигайся вперед, сохраняя во в л е ч ё н н о с т ь в настоящее и свободу от желания. повторение и последовательность. Последний обсуждаемый здесь пункт наиболее очевидный, но пренебречь им совсем было бы несправедливо, так как он есть условие д е й с т в е н н о с т и всего описанного. Мы должны регулярно и систематически помещать себя в ситуации, где от нас т р е б у е т с я рост и преодоление желаемых ограничений, иначе мы не сможем ничего поменять. Задавшись целью предположим стать усидчивее и продуктивнее, требуется раз за разом приниматься за эту задачу хоть в какой бы то ни было форме. Каждая подобная попытка ставит нас лицом к лицу с противоборствующими силами, и мы оказываемся тогда в состоянии приложить к ним свои усилия и направить луч осознающего внимания. Чем чаще эти попытки предпринимаются, тем больше возникает возможностей для перестройки психических процессов и практики осознания. Закрепляемая поведенческая модель сперва выполняется искусственно и с натугой, затем она становится привычкой, реализуемой в значительной степени машинально, и, наконец, она преобразуется в нашу вторую природу и устойчивую часть личности. Одно из самых ранних описаний этого процесса мы находим у стоика Эпиктета. Каждый знает, что всякая привычка, пишет он, от упражнения усиливается и укрепляется. Например, чтобы сделаться хорошим ходаком, надо часто и много ходить. Чтобы сделаться хорошим бегуном, надо много бегать. Чтобы выучиться хорошо читать, надо много читать и так далее. Наоборот, если перестанешь делать то, к чему привык, то и сама привычка по н е м н о г у пропадет. Если ты, например, пролежишь десять дней, не вставая, и потом станешь ходить, то увидишь, как слабы стали твои ноги. Значит, если ты хочешь привыкнуть к какому-нибудь делу, то тебе нужно часто и много делать это дело. И наоборот, если ты желаешь отвыкнуть от чего-нибудь, то не делай этого. То же самое бывает и со способностями нашей души. Когда ты сердишься, то знай, что ты делаешь не одно это зло, но что вместе с тем ты у с и л и в а е ш ь в себе привычку к гневу. ты подкладываешь дрова в огонь. Проблема м о т и в а ц и и Ну что же, допустим, мы сделали два главных шага. Мы понимаем, как управлять процессом внутренней трансформации и более-менее разобрались с конкретной направленностью закладываемых установок. Остается, однако, еще одно затруднение. Артур Шопенгауэр, рассуждая о свободе в своем одноименном эссе. Остроумно заметил, что даже если мы и можем делать все, что желаем, то во всяком случае никто не способен желать по своему желанию. И правда, оказавшись в магазине, где все подвластно его кошельку и свободе выбора, человек не сможет распорядиться своей свободой в самом главном – пожелать того, чего он не хочет, как и наоборот, и так во всех обстоятельствах жизни. Люди, пребывающие в популярном ныне поиске мотивации, н а б р е л и на эту коренную загвоздку. Они хотят захотеть по-настоящему захотеть того, что сами сознают как важное и полезное, и пробуют найти тех, кто им в этом поможет. Главным инструментом здесь также будет универсальное осознающее внимание. Как мы помним, структура личности полицентрична, и ее можно представить как огромное со звезде и огоньков разного размера и яркости. Те, что крупнее прочих и светят ослепительно. Это доминирующие потребности и центры поведения, а те, что поменьше, работают на подхвате, они слабее и только дожидаются своего часа. Направляя концентрированный луч сознания на любой из таких огоньков, мы его либо медленно раздуваем, либо гасим, в зависимости от окраски восприятия. С практической точки зрения это означает, что источник усиления пресловутой мотивации в неослабном внимании к интересующему нас объекту. его причинам, существу и последствиям. В качестве модификации этого приема очень полезно периодически визуализировать и удерживать в уме два противоположных сценария: то, какая награда нас ожидает в случае успеха, и то, какие бедствия на нас обрушатся при бездействии. Не нужно вкладывать в это чрезмерных эмоций и привязанности к объекту желания. достаточно самого процесса, который активизирует уже упоминавшийся фон из положительных и отрицательных нейромедиаторов и стимулирует процессы переобучения. Это, между прочим, подтверждается и исследованиями. Если голодную мышку привязать к пружинке, то она будет растягивать ее на бегу к кормушке силой в десять, допустим, условных единиц. Если той же самой мышке нагнать в клетку запах кошки, она побежит прочь примерно с аналогичной силой. Но вот если голодную мышку вдобавок немного напугать, то она р и е н е т с я в сторону кормушки с поистине небывалым уровнем мотивации. Фигурально выражаясь, для первичного мотивационного закрепления целесообразно привлечь себе на помощь архетипа рая и ада, чтобы нас в л ё к вперёд не только ангельский хор впереди, но и языки адского пламени л и з а л и пятки сзади. Важно, однако, не переусердствовать и вовремя этот прием оставить, иначе он будет противоречить свободе от желания и станет источником совершенно излишнего страдания. Подводя итоги, работа над тонкой настройкой, то есть с планированным и постепенным самоизменением, в отличие от его резких и хаотичных вариантов, складывается из четырех звеньев. Во-первых, мы ежедневно помещаем формируемые установки фокус чистого и отстраненного внимания, постигая, визуализируя и вербализуя их, желательно перед самым отходом косну. Во-вторых, мы систематически ставим себя в ситуации усилия и борьбы за преодоление выбранных ограничений. В-третьих, мы подвергаем сосредоточенному осознанию все противодействующие внутренние силы. В частности, нельзя забывать про те из них, что работают в фоновом режиме и могут быть вообще незаметны, и периодически зондировать свою психику, даже когда все в порядке. То, что мы считаем хорошим или нормальным состоянием, может быть чрезвычайно далеко от оптимального. Повышение этого уровня требует исследования и преодоления бессознательных препятствий, чье подрывное влияние едва различимо. В четвертых, при сильном недостатке мотивационного запала и на первоначальном этапе мы концентрируемся на объекте желания с точки зрения положительных последствий его достижения и негативных последствий его недостижения. Не стоит откладывать этого процесса в долгий ящик, так как он интересен и благ и сам по себе и по своим плодам. Как гласит древняя китайская мудрость, лучшее время, чтобы посадить дерево, двадцать лет назад. Второе по совершенству сейчас.